«Пробила половина двенадцатого, когда догабер с сыном достигли бульвара госпиталя. Белые стены монастырского сада и его высокие деревья выделялись в бледной полумгле лунного света. После ухода из дом наши путники обменялись всего двумя-тремя словами. Молчаливые и решительные они скользили во тьме, как разбойники, в этот час ночных преступлений». А Гриколь нес на плечах мешок с крюком, веревкой и железным прутом. Дагобяр опирался на его руку, а Угрюм, в темноте еще больше, похожий на волка, следовал по пятам. Должно быть, уже недалеко та скамейка, на которой мы сидели днем. А, да, вот она, батюшка. А, вот. Так, надо подождать до полуночи. Сядем отдохнуть и сговоримся, как действовать. Агриколь, ага. дитя мое, да. еще есть время. Умоляю тебя, отпусти меня одного. Что? Я сумею выпутаться. Батю. Чем ближе решительная минута, тем больше я тревожусь, что вовлек тебя в такое опасное предприятие. А я, батюшка, чем ближе эта минута, тем сильнее убеждаешь, что я могу быть тебе полезен. А. Какова бы ни была твоя участь, я ее разделяю с тобой. Это долг чести. И я хочу иметь в уплате свою долю. Давай-ка лучше поговорим о плане действий. Ой, ты, значит, все-таки пойдешь? Да. Так, нам надо во что бы то ни стало добиться успеха. И мы его добьемся. Ты заметил там в углу стены маленькую калитку? А, да. Через нее мы переберемся в сад и станем искать место, где кончается стена и начинается решетка. Да. С одной стороны будет павильон, где держит мадемуазель де Кардовили, а с другой та часть монастыря, где заперты дочери генерала Симона. Угу. Батюшка, если удастся отворить калитку,са мы возьмем угрюма? Да, возьмем. Если там есть сторожевая собака, он mm -hmm. справится с ней. Да. Кроме того, он заранее даст нам знать о приближении обхода. Mm -hmm. А потом, кто знает, он так умен и так привязан к розе и бланш, что, пожалуй, укажет, где они спрятаны. Я видел раз двадцать, как он отыскивал их в лесу. Отец и сын обнялись Кузнец вынул из мешка крюк с веревкой Дагабер вооружился железным прутом И оба осторожно двинулись к маленькой калитке Отец, посмотри, доски совсем старые Я попытаюсь их вышибить Не трогайся, Угрюм кого-то почуял там в саду